Лисий бог ступает по миру демонов. Хуфа и Циню показалось, что они через что-то протиснулись, хотя визуально в разломе миров ничего не было. «Вот мы и в мире демонов», — сказал Лис с горы, отпуская их обоих. Недопесок шлепнулся на землю, приглаживая шерсть на загривке. Хуфа и циня сразу понял и без его слов. Он ощутил, как на плечи обрушилась страшная невидимая сила. Даже сильнее, чем в прошлый визит. Под сапогами земля пошла трещинами. Кажется, лисьям богам мир демонов тоже не особенно тарат, подумал Ху Файцинь, неимоверным усилием воли, стараясь стоять прямо. Лицо его побелело, он невольно ухватился за рукав лиса с горы. Файцинь? беспокойно спросил Хувей, Нужно перераспределить в теле духовные силы подумал Ху Файцинь. «Иначе меня вгонят в землю, как сваю молотом. Я справлюсь», сквозь зубы ответил он, отпуская рукав Лиса с горы. Когда он пустил ци течь по духовным каналам иначе, ему стало легче. Ушло ощущение тошноты, на лицо вернулась краска, но давление извне он все равно чувствовал. «Я могу тебя понести», предложил Ху «Вот еще!» – вспыхнул Ху Фей Цинь. «Мне просто нужно обвыкнуться». Он сделал несколько шагов, они дались ему с трудом. В земле оставались вмятины от подошв его сапог. Я опять невольно ухватился за рукав в Хувея. «Может...» – пробормотал он. «Мне превратиться в лиса-оборотня?» «Не трать силы!» – возразил Хувей. «Серьезно! Я могу тебя понести!» «И не надо на меня смотреть так, точно хочешь укусить», — поспешно добавил он. «Я пойду сам», — упрямо возразил Ху Фейцинь. «Просто говори, куда идти». Лис с горы показал пальцем вперед. «В поместье Ху. Идти примерно полтора лисьих часа. Ты уверен, что справишься?» Ху Фейцинь стиснул зубы и сделал еще несколько шагов. «Уверен, он меня не сломает» я сам его сломаю». «Кого?» — не понял Хувей. «Твой мир». Хувей поиграл бровями, но ничего не сказал. Через дюжину шагов он взял Ху фэйциня за плечи и повел так. Лицо Ху фэйциня опять начало бледнеть. фэйцинь окликнул его ли с горы. «Я в порядке», — буркнул тот, незаметно прикладывая руку к ране на животе. Ему начало казаться, что все семь наращенных слоев вскрываются один за другим. Он скосил глаза и понял, что так и есть. Кровь начала пропитываться и расползаться по ткани. Путь им преградили демоны-стражи. Лисы, увидев Хувея, воскликнули. ван вернулся!» И на мгновение преклонили колено. Другие демоны разглядывали недопеска и, и циня. «А...» «Тот маленький демон, что привел нашего ван-цзы», — сказал демон с рогом на лбу. «А этот», — добавил еще один демон, кивком указывая на Хуфы Циня, — «уже был здесь однажды. Он не демон. Он небожитель. Остальные демоны тут же выставили вперед оружие, но Хуэй так на них глянул, что они попятились. «Фыр с дороги», — резко сказал он. Как... как вы смеете направлять оружие на лисьего бога? Демоны удивленно переглянулись. Лисы вытаращились на Хувея и, поняв, что он говорит серьезно, опять преклонили колено. Лисий Бог! воскликнули они благоговейно. Нам явился лисий Бог! Клан Ху благословлен до конца времен! Они явно меня переоценивают, пробормотал Хуфэйцинь едва слышно. Лис с горы фыркнул, сдерживая смех, и велел демонам разойтись. «От вашего бога разит кровью», — сказал рогатый демон. «Маленький демон, эту рану он получил, спасая нашего ванззи?» Недопесок признал рогатого демона и стал болтать с ним, как старый приятель. «Недопесок везде при месте», — сказал лис с горы без видимого неодобрения. «Файцинь, ты можешь идти?» Ху Файцинь кивнул. Лисы почтительно последовали за ними. Сяоху, похватившись, наскоро распрощался с рогатым демоном и поскакал следом за остальными. «Рана открылась?» — отрывисто спросил Хувей. Крылья его носа дернулись. «Нет», — сказал Хуфай Цинь, прижимая ладонь к животу еще крепче. Лис с горы, разумеется, не поверил, но настаивать не стал, понимая, что заденет тем самым Чувство собственного достоинства Ху Фейциня. Сказал только «Ничего, дзэ -дзэ, тебя мигом подлатает. Вся мощь лисьего знахарства в распоряжении семьи Ху. Хвастун проранил Ху Фейцинь. Хвастун парировал лис с горы, ухмыляясь. Когда впереди показалось поместье Ху, роскошеством не уступавшее даже небесному дворцу, Хуфайцинь уже с трудом переставлял ноги. Лис с горы перекинул его руку через плечо и вел его так, изредка спрашивая. «Может, все-таки тебя понести?» Хуфайцинь едва слышно огрызался по лисье.